пигалица. Ближе к обеду объявилась милиция. В лице длинного, точно шпала, капитана с болезненно сиплым голосом и лицом запойного алкоголика. Мятая рубашка, не слишком чистые джинсы и вызывающие черные щетина на подбородке лишь усугубляли неприятные впечатления. В миру шпала звалась Антоном Сергеевичем Сапоцкиным. Капитан нагло оккупировал Гошика в кабинет, и начал сбор информации. Это он сам так выразился. Весь процесс заключался в том, что сотрудников поочередно приглашали на беседу. Действие происходило медленно и почти торжественно. На всякий случай я временно переместилась в общий зал. Оттуда наблюдать удобнее. Вон Херувима отпустили, и пяти минут не прошло. Ну, с ним все понятно. Ведать сказал, что ничего не знает, ведать не ведает, и вообще работает в фирме две недели. Валечку, Олечку и Людочку тоже отправили быстро. Зато Светлана проторчала в кабинете почти час. Ну нашел язык благодарные уши. Эх, узнать бы, что она ему наплела. Хотя ясно что. Элла умница и красавица и хозяйка, а я ей завидовала и палки в колеса ставила. А теперь вот и убила. Интересно, а о своих махинациях с бухгалтерией она поведает? Вряд ли. Ага, Светочка вышла, кивнула бамбру, потом посмотрела на меня, улыбнулась. чего бы это? Ох, мамочки, кажется, несмотря на все усилия, я начинаю нервничать. А что, если... Вдруг он возьмет да поверит. Я не хочу в тюрьму. Я ничего не делала и никого не убивала. Следующие полчаса я пыталась унять нервную дрожь. Четно. Вот дверь открывается. Толик выходит, хмурится, трёт переносицу. Значит, чем-то недоволен. Оглянулся. Увидел меня, махнул рукой. Я в ответ кивнула. Вот и все, Маша. Сейчас как возьмет ясен сокол тебя, девицу-красавицу, до да под белой рученьки, и уволочет в казематы глубокие, сырые и страшные. И будешь ты там сидеть веки вечные за чужое злодеяние, отвечая. Тьфу ты! В голове вились дурацкие мысли. Все как одна в приторном псевдосказочном стиле. Пигалиса Самарея Петровна? Шпала облюбовал местечко за директорским столом. Картинка получилась забавная. Солидное кожаное кресло, подавляющее искусственным глянцем и размерами, необъятный стол, современный ноутбук. серебряная чернильница под челине и щетинистая морда шпалы над всем этим великолепием. Увиденное поразило меня до глубины души. Только так можно объяснить, что вместо стандартного «да» я выпалила. «Аз есмь». «Все шутите?» Шпала укоризненно покачал головой. «Нет». «Вы, Мария Петровна, присаживайтесь». Почти дружелюбно пробормотал капитан. «Разговор у нас будет долгий». «Насколько долгий?» «А вы куда-то спешите?» «Нет. Ну ему что, мама не объясняла?» «Отвечать вопросом на вопрос в приличном обществе не принято». Я села в мягкое лапочке на креслице, которое Шпала придвинул к столу. Элла обожала все современное и удобное. И это дурацкое кресло выбирало недели три. Сначала модель, потом оттенок. Я вдруг отчетливо поняла. Никогда больше ее не увижу. Не буду злиться на дурацкие замечания, морщиться, заслышав визгливый голосок, томные вздохи и глупые стихи, которые и стихами-то назвать язык не поворачивался. Нету больше лапочки. Бедная глупая девочка. Мы с ней не слишком ладили. Но смерти я ей не желала. Как не желала я неприятностей самой себе. «Пигалица Мария Петровна?» Повторил свой вопрос Шпала. «Да». «Вам знакома эта женщина?» Он показал мне фотографию. Лапочка. Хорошенькая, если не сказать больше. Стройная, загорелая. Белокурые локоны разметались по плечам. Глаза сияют. Она улыбается и машет кому-то рукой. Наверное, фотографу. Гошику. Это он ее снимал. Где-нибудь на юге. Солнце, море, горячий песок и соленые брызги щекочут кожу. Я всего-то раз и была на море. В медовый месяц. Две самые чудесные недели в моей жизни. Но то мое море не имеет никакого отношения к этой фотографии. Знаю. Это Элла. Есенина. Расскажите о ней. Что именно вас интересует? Все, – буркнул Шпала. Все так все. Лапочка появилась на фирме около двух лет назад. Может, чуть больше. Дела шли хорошо. Скаля заняла свое место под солнцем, клиентов хватало. Работы, соответственно, тоже. Вот мы и решили, что столь солидной фирме, как наша, жизненно необходима секретарша. Дали объявление, провели конкурс. Выбрали Эллу. Девочка каким-то непостижимым образом сумела понравиться всем. Не красавица. Это мне так казалось. Но достаточно миловидно, чтобы на нее приятно было смотреть. Сообразительно, вежливо, но умеет проявить и твердость. Прибавьте организованность, которой нашей троице явно не хватало, знание двух языков и еще какие-то важные, но неведомые мне секретарские умения. Короче, Есенина осталась. Не буду врать, что когда Лапочка работала на фирме секретаршей, она меня раздражала. Нет, напротив, мы даже приятствовали. Ну, там совместный обед, чашка кофе, перекур, ни к чему не обязывающая женская болтовня. Это уже после развода я превратилась для нее в Марию Петровну. А быстро она гошка окрутила. После нашего расставания и месяца не прошло, как он надел колечко на тоненький Лапочкин пальчик. Ещё через месяц сделал своим замом. В июне свадьба планировалась. Не будет теперь свадьбы. Ничего не будет. Бедный Гошек. Как ему, наверное, тяжело. Значит, подвёл итог Шпала, она заняла ваше место? Можно сказать и так. Вы не протестовали? А как вы себе это представляете? Мы с Георгием в разводе, он волен распоряжаться своей судьбой. Хотел жениться на Лапочке, ну и на ком? Ой, простите, оговорилась. Как вы ее назвали? — повторил вопрос капитан Сапотским. Лапочка, прозвище. И кто же это к припечатал? Я вздохнула. Придется признаваться. Я, понимаете, привычка у меня такая. Имя редко отражает суть человека. «Согласен», – неожиданно улыбнулся Шпала. «Если погоняло клиенту подходит, тогда на всю жизнь. Это тебе не паспорт, который поменять можно. Лапочка, говорите? А почему лапочка?» «Ну, она вся такая пушистая, ласковая, нежная. Лапочка одним словом? Понятненько. «Давайте к вашему разводу вернемся». Сколько вы вместе прожили? Семь лет. Семь долгих лет. Смех, слезы, обиды, ссоры и радость примирения. Вечно недовольное лицо Аделаиды Викторовны и родное Гошкино нытье. Вялая грызня с Димкой. Незапланированная беременность и вынужденный аборт. Гошек считал, что нам рано думать о детях. Он боялся бессонных ночей, пеленок, погремушек и смешных младенческих пузырей. Он боялся ответственности. Я ревела и уговаривала. Я не хотела к врачу и клялась, что появление ребенка никак не скажется на моих чувствах Гошки. И единственный раз Адалаида Викторовна была на моей стороне. Гошек согласился. Поддался. Даже нашел мне доктора лучшего в городе. Мой муж всегда выбирал все самое лучшее. Две недели я была счастлива, пока не заболела краснухой. ерундовая детская болячка и приговор для беременной женщины. Был аборт. Невыносимо стерильная комната, печальный врач, от которого пахло сигаретами, дорогой туалетной водой и лекарствами. Медсестра, укол и тупое небытие. А когда я очнулась, все уже было кончено. Бывает, милочка, печально, конечно, но случается. У вас будут еще дети, я вам гарантирую. Профессор не сдержал своего слова. На третий день началось кровотечение. Опять та же комната, еще более светлая и стерильная. Тот же врач, медсестра, койка, лихорадка. Когда я не понимала, где нахожусь и что со мной. И хромой дьявол, орущий на врача. Тот оправдывался и махал руками, а я не понимала слов. Я выздоровела только для того, чтобы услышать новый приговор. Детей не будет. Никогда. Лучше бы я умерла. Но Гошка был рядом. Мой милый, добрый, такой беспомощный муж. Он уверял, что любит меня и никогда не бросит. А еще через месяц я предала его. Но знаю точно, никто не расскажет Шпале об истинной причине развода. Ни я, ни Георгий, ни хромой дьявол. «Что же вы молчите, Мария Петровна?» Шпала в очередной раз нарушил ход моих мыслей. «Сидите и молчите. Скажите хоть что-нибудь. Что, например?» «Ну, например, вернемся к разводу. Жили, жили, а потом взяли да развелись. От чего? «Характерами не сошлись», — повторила я стандартную формулировку, только капитан Сапоцкин мне не поверил ни на минуту. Характерами, Мария Петровна, дети не сходятся, которые в ЗАГС бегут, едва восемнадцать стукнут. Поживут месяц-другой отдельно, в самостоятельность поиграют, а при появлении первых проблем разбегаются по углам, под теплая родительская крылышко. Вот они-то характерами не сходятся. А вы? Но ведь бывает же... Бывает. Но что-то мне подсказывает, не ваш это случай. Темните, изволите, Мария Петровна. Кажется, я покраснела. Вы же взрослый человек, понимать должны, что убийство произошло. Уголовно наказуемое преступление. А это точно не несчастный случай? Робко поинтересовалась я. Все-таки слухи вещь ненадежная. Куда уж точнее. Знаете старый анекдот про то, как один товарищ споткнулся и нечаянно на нож упал? Двадцать три раза. Так вот, у нас примерно тоже. же. «Ну так что, будем говорить?» «Будем». И вдохнув поглубже, я выдала версию про аборт. «Наш развод к делу отношения не имеет. Но Шпала ведь не поверит, начнет копать. огошки нервничать нельзя. У него сердце слабое. Пусть уж лучше меня дергают». «Вот оно как вышло», – пробормотал Шпала, отводя взгляд. «Понятно, жалеет. И гадать не надо, о чем думает». Сидит перед ним женщина, обычная женщина, в меру красивая, молодая еще, а уже инвалид, только изнутри. И с разводом ясно. Какому мужику бесплодная жена нужна? Извините. Да ладно, я привыкла. Ложь. К этому невозможно привыкнуть. Пустота внутри не рассасывается, не исчезает, а захватывает все больше места. Мы с ней срослись. Жились друг с другом, но не привыкли. — А скажите, Мария Петровна, — капитан решил зайти с другой стороны, — были ли у вас в последнее время конфликты с гражданкой Есениной? И взгляд хитрый. Точно донесла Светочка, выложила последние сплетни, как на духу. И про опоздание мои, и про смещение с должности, и про Запольского, который придирается по любому поводу. Хорошо. Признаюсь, раз уж наши слабочка отношения в секрет Поля Шинеля превратились. Слушал он мои откровения, как дети сказку на ночь. А меня не отпускало чувство, что я себе языком такую яму копаю, из которой без посторонней помощи и не выберусь. — То есть, — уточнил Шпала, — гражданка Есенина вас недолюбливала? — Недолюбливала. Обычная история. Я бывшая жена, она будущая. Она просто боялась, что Гошек, то есть Георгий, может вернуться ко мне. Так бывает. Бывает. В кабинете повисла напряженная тишина. Мент разглядывал Гошека чернильницу а я собственные ногти, лак облез, нужно маникюр сделать, но некогда. Ладно, Мария Петровна. Тяжко вздохнул шпала. Вот уж кому плевать на внешность. Сразу видно, рабочая лошадка. Ответите на последний вопрос и свободны. Задавайте. Что вы делали вчера с восьми до девяти вечера? Не пугайтесь, поспешил успокоить Антон Сергеевич. Это стандартный вопрос. Все на него отвечали. Просто вспомните и скажите. Что я делала, сходу и не вспомнишь. «Так, с работы я сбежала около половины седьмого. Или семь уже было. Трудиться заканчиваем в шесть. Но Херувим подкинул мне работу. Пришлось задержаться. С папками я возилась около получаса. Потом говорила с Пыляевым, который посоветовал мне ехать домой. Значит, все-таки семь. Час на дорогу. Пришлось заехать в магазин, ведь в доме не крошки». Дальше поставила сумки с продуктами, взяла Степку, и около часа мы гуляли. «Кто-нибудь может подтвердить?» А говорил, что вопрос последний. Вот и верь после этого людям. «Степан. Но, боюсь, он ничего вам не скажет». «Почему?» – удивился Шпала. «Он что, не мой?» «Он собака. Моя собака. Полная кличка Улис Вальдар Стефансон». Но я его Степкой называю. Привыкла. Шпала поморщился. Зуб даю. Единственное живое существо в его квартире – это старый больной кактус с желтыми колючками и толстенным слоем пыли на месистом зеленом теле. Капитан Сапоцкин изредка поливает растения, а когда под рукой не оказывается пепельница, стряхивает в вазон пепел. Или окурки тушит. Кактус морщится, растопыривает колючки, но терпит. Вы, Мария Петровна, подумайте, вспомните. Может, вас видел кто? Ну, соседи там или из знакомых кого встретили? Встретила, точно встретила. Валентину Степановну с первого этажа. Мы еще подцапались В принципе, в нашем доме, наверное, не осталось ни одного человека, с которым бы Валентина Степановна не разругалась. А вчера, когда я, понадеявшись на на благоразумие, сняла намордник, он словно нарочно под ноги Валентине Степановне бросился. Я разоралась, огрела собаку сумкой и начала меня жизни учить. Это около половины девятого было. Одно радует: встречу Валентина Степанова надолго не забудет, а уж милиции причинимое мною непотребство расскажет с превеликим удовольствием. А больше никого не видели? Никого? Вы уверены? Да черт побери, я уверена, никого из знакомых я в тот вечер больше не видела. На лавочке курили трое подростков. Серая Вольва неуклюже пятясь задом выезжала со стоянки. Хмурый мужик с огромным пакетом целеустремленно топал по лужам. Черный кот забрался на старую липу и гневно зыркал желтыми глазищами на Степана. Вот и все. Тогда больше вопросов нет. Можно идти? Идите, идите. До свидания, Мария Петровна. Надеюсь, больше не свидимся. Шпала снова улыбнулся.